Глава 23. третья. Доносы, доклады, откровения. Донос. Ваше наисветлейшее светлейшество. Сомнения терзают меня, и страшится верить, что сие случилось, но как заверяют демоны. А вы ведь ведаете, что правды в их словах малая талика. На той стороне вновь объявились Дэйвы. Да Токма одно заставляет проникнуться доверием к демоновым словам. «Я собственными очами видел среди немалого войска, что следовало за нами по пятам, пристранного лучника, облаченного в кровавые одеяния. Он приметной стрелой указывал на нас людям, которые совсем всем остервенением пытались изничтожить ваших верных служителей». Далее боюсь молвить, но молчание хуже предательства. Еще одно происшествие заставляет меня заламывать руки и обливаться горючими слезами. Пока мы бились со врагами, напавшими на нас с тылу, сие коварство оставило след на моей спине. Светлую дочь похитили. А все под дурости демонов, на коих мы возлагали большие надежды. Один, сломя голову, кинулся в бой, словно не ведал, что мы и без него могли обойтись. Чаи непростые смертные и не забыли ратное дело. А другой дурень не уследил за драгоценной ношей, доверенной ему, и оставил беззащитную деву на произвол судьбы. Успокаивает лишь то, что Кразимеон полон решимости отыскать лючию и завершить действие проклятия, не откладывая его на следующее столетие. Радею за благополучное завершение сих планов. И раз уж настало время выкладывать все как на духу, то поделюсь еще одним не особо приятным известием. В Лючи неожиданно проснулась магия, отчего на той стороне ее кличут ведьмой, что весьма опасно для любой женщины, которую заподозрят в колдовстве. Инквизиция не дремлет и быстро разжигает под такими ведьмами костры. Ваш верный слуга — Эсфим. Как только отгромыхала гроза и молнии перестали крушить белокаменную плитку торжественной залы, а перья, что вновь обильно сыпались с небес, улеглись пушистым ковром, из-за расписной колонны показал свой лик советник по благим делам. «Ваше светлейшество, все не так страшно, как кажется. Что может свершиться с дочерью Света? Ровным счетом ничего. Человек до нее не дотронется, да и костер не испепелит. Пусть хоть сотню раз докажут, что она ведьма. Все испытания, кои выпадут на век она достойно вынесет» потому как в своем проклятии вы точно оговорили срок ее жизни, и никто иной переменить его не может. Нет могущества, равного вам, а потому беспокоиться не о чем». «Я не о коварстве людей сейчас беспокоюсь. Я даже был бы рад, если бы Лючия попала к ним в руки». Владыка стоял у стены, где слова проклятия, написанные чистым золотом, Как-то особенно ярко вспыхивали, словно реагировали на настроение существа, изрекшего их. Но разве ты не слышал, что донес Фим? На той стороне объявились Дейвы. Дейвы! Простите, великодушно, ваше светлейшество, но я действительно не понимаю. Да, Дейвы это зло. Которая появляется в нашем мире время от времени, но разве у нас нет опыта по их изгнанию? И битва: когда нам пришлось соединить свои силы с демонами, тому подтверждение мы полностью разгромили краснокрылых. Может, и затаились некоторые из них по углам, но нет причины переживать. Снарядим тайный отряд и выловим по одному. М -м -м застонал светлый владыка. Когда он обернулся на советника, тот отпрянул и схватился за сердце. Столько боли было в глазах отца, проклявшего собственную дочь. «Как ты не понимаешь, Дейв, это еще один вид бессмертного, которому проклятие не запрещает завоевать сердце лючии». У советника подкосились ноги и он рухнул на пол, подняв в воздух облако перьев. «Это тебе не демон, что готов привести лючию к порогу, лишь бы прекратить многовековую болезнь?» Владыка обошел трон и сел на ступени. Дейвы же, узнав, что она моя дочь, способны поставить все заоблачное царство на колени. А уж если она полюбит краснокрылого молодца...» Что-то мне Кразимеон резко стал нравиться. Пробормотал советник, но, заметив, что светлый владыка свел седые брови в одну линию, подбодрил его. Или себя? Будем молиться, что Дейвы о сути лучей не прознают. Среди ангелов предателей нет. Кразимеон о ее родстве с вами не догадывается. Да и темному владыке не с руки обрывать нашу договоренность. Портал в смертоносной реке для него весьма важен. Мы же сразу поняли, почему его темнейшество настаивает, чтобы он открылся именно в лаве Красных Гор. Слишком много среди демонов самоубийц. Видно, не сладко им под его правлением. Растолпами прут к реке. «Не надо преувеличивать. Нет там толпы желающих оборвать свои жизни». «Я давно знаю Люция, еще с тех пор, как он считался самым прекрасным из ангелов. Сердце у него хоть и почернело, но осталось большим. Шанс он дает тем, кто отчаялся. Ступят такие в смертоносную лаву и вновь переродятся на той стороне. Хлебнут лихо и опять вернутся к нему». Но уже обогащенные опытом и знаниями. Темный владыка не так прост, как тебе кажется. Он все наперед подумал. Надо бы и его известить, что его мечта о портале может лопнуть, как мыльный пузырь. И все из-за ненавистных дейвов. Об этом не следует беспокоиться. На той стороне у него орудуют тайные агенты что действуют гораздо сноровистее, чем наш Фим. Увидев, что глаза владыки потеплели, советник решился на уточнение. «Выходит, опять вся надежда на демонов?» «На демона! На Кразимиона!» произнес владыка и, махнув рукой, вызвал перед собой пелену воспоминаний. На раскинувшемся между колоннами полотне цвел дивный сад. А на поляне с изумрудной травой праведники водили хороводы. Лючия, что была прекраснее любого из ангелов, сыпавших на нее с облаков белые цветы, смеялась и кружилась в танце. Ее золотистые волосы блестели на солнце и заставляли задохнуться от восторга. По щеке владыки скатилась скупая мужская слеза. Доклад Ваше темнейшество. На той стороне произошло два, как я полагаю, связанных между собой события. Первое. Объявились Дейвы. Второе. Пропала Лючия. Еще доподлинно неизвестно, похитили ее краснокрылые или нет, но подозреваю, что людей на Кразимеона, натравили именно они. Прошу обратиться к всезнающему, и отыскать в архивах случаи вселения Дейвов в иные существа. Лучник в алых одеждах прозорливо направлял оружие воинов в нужную сторону. Удивляет также то, что он действовал даже тогда, когда Кразимеон снес ему половину головы. Подозреваю, что извечные твари научились прятаться в людских телах. Агент тайного посольства на той стороне Д. Всевидящий. «Дзентариан, как тебе такие известия?» Темный владыка, не отрываясь, смотрел на медленно текущую лаву. Ее черная корка, причудливо лопаясь, обнажала красное нутро смертельной для любого демона массы. «Я подниму воспоминания одержимых». Всезнающий поднял голову и с удовольствием вдохнул вулканический дым. Не все случаи вселения в них бесов были доказаны. Если не бесы, то кто? В том-то и дело, что некому. Ни один человек не выдержит вселения демона. Слишком тяжел груз его грехов. Ты разве не помнишь? Сначала выгорает людская душа, а потом и тело. К ночи одни мощи остаются. Как забыть? Сам пробовал, когда на той стороне надоело невидимой тенью метаться. Самый могучий воин уже через пару часов не мог на ногах стоять. И ангелам вселение в чужие тела не подвластно. Для этого у них слишком чистые сердца. Вот и спроси себя, кто, кроме бесов, может войти в человека? Никто. А ведь одержимость наблюдалась и никаких маломальских следов беса не находили. Настало время еще раз прочесть воспоминания тех грешников. А ну как что-либо интересное в их рассказах всплывет. Если вселение дейвов в человека подтвердится, это будет катастрофой для нас. И для ангелов. Как узнать, в каком теле прячется дейв? Не пришлось бы всех людей извести. Чтобы победить красную заразу. Откровение. Мой лорд, ваша душа настолько черна, насколько черны ваши деяния. Безмерно восхищаюсь вами. Но желательно, чтобы и вы с ней зашли до вашего несчастного подопечного и прислали новую одежду. Старая совсем поистрепалась. Стараясь задерживать Крозимиона на той стороне как можно дольше, я не раз пытался похитить Лючию. Ведь только это обстоятельство заставит его отказаться от похода к порогу. Но ни одна моя задумка не свершилась. Он зорко следил за проклятой. А когда отлучался, требовал, чтобы и я находился рядом. А теперь настало время возрадоваться. Лючию похитили. Я не знаю, кто и как, но Кразимеон наверняка сломает голову, чтобы отыскать ее. А значит, еще не скоро предстанет пред темными очами владыки. Паскриптум. Не забудьте о моей новой одежде. Желательно, плащ из кожи карабаирского дракона, штаны из черного мультисана, И рубаху длиной до пят с непременной прорезью на пуговках по передней части. Ну, вы сами понимаете, для чего. Пост-постскриптум. Кто такие Дейвы? Видел тут недавно одного краснокрылого. Ваш преданный слуга? Киселиус Непотребник. Какие пуговки? Какая кожа дракона? Дэйвы? Проклятие! Советник по черным делам вчитывался в постпостскриптум, не веря своим глазам. «Если Дэй вы вновь объявились, моим мечтам о власти можно сыграть траурный марш!» Его руки, уверенно держащие в бою тяжеленный меч, дрожали так, словно в них находилась не бумажка, а огромные врата порога и не страх перед Дейвами заставил советников в бессилии опуститься на каменные ступени. Бил он краснокрылых, и не раз. Его разрывал мучительный выбор — смолчать, скрыть от темного владыки, что над обитателями обратной стороны нависла беда, или немедленно донести, выдав тем непотребника. Его темнейшество давно не верит словам и потребует доказательств. «Придется показать письмо», — сделал свой выбор советник. «Власть властью, а родина дороже». По слабо освещенному залу сквозняки гоняли пепел. Его легкие волны докатывались до самых удаленных уголков замка, окрашивая все, к чему прикасались, в серый цвет. Тяжелый плащ советника по черным делам, идущего с важным известием к темному владыке, оставлял за собой чистую дорожку, но она тут же ревностно стиралась горячим ветром. Из прорубленных в толще скал окон неслись завывания грешников, что сегодня перемежались стонами доминанта вулкана, готовящегося изрыгнуть новую порцию лавы. Ваше темнейшество!» — у меня важное донесение. Советник склонил голову и протянул сидящему на троне демону письмо. Меж огромных рогов правителя мелькнула молния. Он неспешно развернул бумагу. Советник внимательно следил за каждым его действием и с облегчением отметил, что цвет молнии, по мере прочтения письма, сменился с красного на белый. «Хороший знак», — выдохнул он. Темный владыка поднял глаза, И неожиданно широко улыбнулся. Я всегда верил, что в критический момент ты остановишься. Как и у меня, интересы обратной стороны у тебя на первом месте. Советник по черным делам опустил голову, признавая правоту темного владыки. Я тоже получил письмо о Дейвах. Вот, почитай. Всезнающий уже роется в архивах. Позже, когда они оба сидели на скалистом выступе, попивая прекрасное вино в ожидании взрыва доминанта, Темный владыка произнес те слова, которые надолго успокоили метущуюся душу его помощника. «Ты, Кразимеону, не ревнуй. У каждого правителя должен быть наследник, а племянник — единственный из высших демонов, кто спокойно отойдет в сторону» уступив место моему сыну. Посмотрев на вспышку огня через стекло опустевшего бокала, владыка добавил. «А сын у меня обязательно появится, я уверен». «Я тоже в это верю». Выпив залпом вино, горячо согласился советник. «И против законного наследника не пойду». «Вот и славно», — кивнул владыка. И когда рокот вулкана почти оглушил, Люций миролюбиво похлопал по плечу давнего соратника. «И купи, наконец, непотребнику достойную одежду. Что же он у тебя оборванцем ходит? Стыдно перед ангелами?» Доминант рванул с такой силой, что сидящие на уступе демоны подпрыгнули и, сами того не ожидая, вцепились друг в друга. Их смех потонул в грохоте и шипении.